но едва покинул Заратустро пещеру свою, как поднялся старый чародей, лукаво оглянулся и сказал, «Он вышел!» «И вот уже, о высшие люди, позвольте и мне, подобно ему, пощекотать вас этим льстивым именем, и вот уже овладевает мною мой злой дух, обманщик и чародей, мой демон тоски, который до глубины души противник этого Заратустры, простите это ему! Теперь хочет он показать вам свои чары»,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 Стопой невидимой, неслышанной и нежной, Как все несущее успокоенье сладость, Ты вспоминаешь ли горячая душа, какую жажду и утомилась ты когда-то По ниспадающим с небес слезам росинкам, Усталая, в изнеможенье жалком, Под злыми взглядами спускавшегося солнца, Спешившего тропинкой пожелтевшей, Злорадно ослеплявшими лучами Между дерев черневших в круг меня. Ты, истинный жених, Так тешились они. Нет, ты поэт и только. Ты хищный, лживый, ползающий зверь, который должен лгать, под маской хитрой жертву карауля, сам маска для себя и сам себе добыча. И это истинный жених, о нет, лишь скоморох, поэт и только. Хитро болтающий под маской затейной ты, рыскающий в круг, карабкаясь, вползаешь по ложным из нагроможденных слов мостам,